Покончив с делами, Фрэнк сел в поезд, отправлявшийся в Филадельфию. «Эйлин», — сказал он своей возлюбленной, встречавшей его на вокзале, — «по-моему, Запад — это то, что нам с тобой нужно. Я проехал вплоть до Фарго и побывал даже в его окрестностях. Но нам, пожалуй, не стоит забираться так далеко». Кроме пустынных прерий и индейцев, мне ничего не удалось там обнаружить. — Что бы ты сказала, Эйлин, — добавил он шутливо, — если бы и я поселил тебя в дощатой хибарке и кормил гремучими змеями на завтрак и сусликами на обед? Пришлось бы тебе это по вкусу? — Конечно, — весело отвечала она, прижимаясь к его плечу. Они уже сидели в закрытом экипаже. Если бы ты это выдержал, так выдержала бы и я. С тобой я поеду хоть на край света, Фрэнк. Я закажу себе красивый индейский наряд. Весь разукрашенный бусами и кусочками кожи. И головной убор из перьев. Ну, знаешь, такой, как они носят. И так я и знал. Ты верна себе. Главное, туалеты даже в дощатой лачуге. Ничего с тобой не поделаешь. Ты бы очень скоро разлюбил меня, если бы я не заботилась о туалетах, — смеясь отвечала Эйлин. «А как я рада, что ты вернулся!» «Беда в том, — улыбаясь, — продолжал Фрэнк, — что места эти не кажутся мне такими многообещающими, как Чикаго. Придется нам, как видно, поселиться в этом городе. Правда, часть капитала я разместил в Фарго, значит, время от времени нужно будет наведываться и туда». Но обоснуемся мы все-таки в Чикаго. Я не хочу никуда больше ездить один. Мне это надоело. Он сжал ей руку. Если нам не удастся вскоре добиться развода, я просто представлю тебя в обществе как мою жену. Вот и все. «А от Стеджера нет вестей? Спросила Эйлин. Стеджер, поверенный Фрэнка, добивался у миссис Каупервуд согласия на развод. Нет. «Ни слова. Дурной признак, верно?» — вздохнула Эйлин. «Ничего не огорчайся. Могло быть и хуже». Френков вспомнились дни, проведенные в филадельфийской тюрьме, и Эйлин подумала о том же. Затем он стал рассказывать ей о Чикаго, и они решили при первой возможности переселиться туда, в этот западный город. О последующих событиях в жизни Каупервуда, скажем вкратце, прошло около трех лет, прежде чем он, покончив наконец со своими делами в Филадельфии, обосновался в Чикаго. Эти годы были заполнены поездками из восточных штатов в западные и обратно. Сначала каупервуд бывал главным образом в Чикаго, но затем стал все чаще наведываться в Фарго, где Уолтер Уэлпли, его секретарь, руководил строительством торгового квартала, прокладкой линии городской железной дороги и организацией ярмарки. Все эти многообразные начинания объединялись в одном предприятии, именовавшемся строительной и транспортной компанией, во главе которой стоял Фрэнк Алджернан Каупервуд. На мистера Харпера Стеджера, филадельфийского адвоката Каупервуда, было возложено заключение контрактов. Поселившись на некоторое время в Чикаго, Фрэнк снял номер в отеле «Тремонд», ограничиваясь пока что в виду ложного положения Эйлин лишь краткими деловыми встречами с теми влиятельными лицами, с которыми он свел знакомство в свой первый приезд. Он внимательно приглядывался к чикагским биржевым маклерам, подыскивая солидного компаньона, уже имеющего свою контору, Человека не слишком притязательного и честолюбивого, который согласился бы посвятить его в дела Чикагской биржи и ее заправил и ввел бы в курс местной деловой жизни. Как-то раз, отправляясь в Фарго, Каупервуд взял с собой Эйлин, и она свысока, с беспечной и скучающей миной, смотрела на молодой, строящийся город. — Нет, ты только взгляни, Фрэнк! — воскликнула Эйлин, увидав. Простое бревенчатое здание четырехэтажной гостиницы, длинная неказистая улица в торговом квартале, где склады кирпича уныло перемежались со складами лесоматериалов, произвела на нее удручающее впечатление. Не лучше были и другие части города. Вдоль немощенных улиц тянулись дома, между которыми зияли пустыри. «Неужели ты всерьез думал поселиться здесь?» Эйлин, разряженная, как всегда, в пух и прах, тщеславная и самоуверенная, в модном щегольском костюме, являла странный контраст с озабоченными, суровыми, равнодушными к своей внешности жителями этого нового, буйно растущего города. Она недоумевала, где же она будет блистать, когда, наконец, пробьет ее час. Допустим, даже, что Фрэнк страшно разбогатеет, станет куда богаче, чем был когда-то. А какой ей от этого прок? В Филадельфии до своего банкротства. Когда никто еще не подозревал о ее связи с ним, он начал было устраивать блестящие приемы. Будь она в то время его женой, ее бы с распростертыми объятиями приняло избранное филадельфийское общество. Но здесь... «В этом городишке, боже милостивый!» Эйлин с отвращением сморщила свой хорошенький носик. Какая мирская дыра! Больше у нее ничего не нашлось сказать о самом молодом, самом кипучем городе Запада. Зато Чикаго с его шумной и день ото дня все более суетливой жизнью пришелся ей по душе. Фрэнк, хотя и был всецело поглощен своими финансовыми махинациями, не забывал и об Эйлен, заботился о том, чтобы она не скучала в одиночестве. Он просил ее ездить по магазинам, покупать все, что вздумается, потом рассказывать ему о своих впечатлениях, и Эйлен делала это с превеликим удовольствием, разъезжала по городу в открытом экипаже Нарядная, красивая, в широкополой коричневой шляпе, выгодно оттенявшей ее белорозовую кожу и червонное золото волос. Иногда вечерами Фрэнк возил ее кататься по главным улицам города. Когда элен впервые увидела просторы богатства прери авеню норс Норс-Шор-Драйв, Мичиган-авеню и новые, окруженные зелеными газонами особняки на бульваре Эшленд, Она точно так же, как и Каупервуд, почувствовала, что, пожалуй, у нее пробежал огонек. Мечты, надежды, дерзания этого города зажгли ей кровь. Все эти роскошные дворцы были отстроены недавно. И все, заправила Чикаго, подобные ее Френку, лишь недавно стали богачами. Эйлин как будто даже забыла о том, что она еще не жена Каупервуда и чувствовала себя его законной супругой. Улицы, окаймленные красивыми тротуарами из желтовато-коричневых плит, обсаженные молодыми деревцами, зеленые гладко подстриженные газоны, серые макадамовые мостовые, чуть колеблемые июньским ветерком кружевные занавески в окнах, защищенных от солнца пестрыми полотняными маркизами — все это волновало воображение Эйлин. Как-то они катались по берегу озера, и она, глядя на молочно-голубую, с зеленоватым отливом воду, на чаек, на белеющие вдали паруса и новые нарядные дома вдоль берега, мечтала о том, что когда-нибудь станет хозяйкой одного из таких великолепных особняков. О, как важно будет она себя держать тогда, как роскошно одеваться, а не построить себе шикарный особняк в сто раз лучше того, что был у Фрэнка в Филадельфии. Особняк-дворец с огромным бальным залом и огромной столовой, и они с Фрэнком будут давать в нем балы и обеды и как равные равных принимать у себя всех чикагских богачей. — Как ты думаешь, Фрэнк, будет у нас когда-нибудь такой же красивый дом? — спросила она мечтательно. — Вот слушай, что я надумал, — отвечал Каупервуд. — Если тебе нравится этот район, Мы купим участок на Мичиган-авеню, но строится подождем. А как только в Чикаго у меня появятся прочные связи, и я решу, чем мне тут заняться, мы построим себе прекрасный дом. Будь спокойна. Прежде всего нужно уладить это дело с разводом, и тогда уж начинать новую жизнь. А до тех пор, если мы хотим обосноваться здесь, нам лучше не привлекать к себе внимание. Ты согласна со мной?